Глава одиннадцатая. Майк. Это было так странно. Ты представляешь себе встречу с любимой после долгой разлуки, как кино в замедленной съемке. Вы бежите на встречу друг другу, потом поцелуи, объятия, прикосновения, которые все длятся и длятся. Это как протокол проведения больших встреч, своего рода эмоциональный выплеск, подтверждение того, что вы значите друг для друга. Но когда я увидел Ванессу, У меня возникло то самое ощущение из детства, когда ты в гостях у друзей, только разыгрался, и тут за тобой приезжает мама. Я почувствовал, что виноват из-за того, что, увидев её, не испытал этих протокольных чувств, которые должен был испытать и на которые она имела право рассчитывать. Манесса сразу это поняла. Как я уже говорил, она, моя девушка, была умная. "Я думала, ты обрадуешься", сказала Несса, когда мы позже лежали вместе в постели. Ещё одна странная вещь. Мы не касались друг друга. Я рад, сказал я. Только здесь было не просто. Я с головой погрузился в работу и намеренно отключился от мысли о доме. У тебя точно получилось, сухо заметила Несса. В комнате было темно. Я закрыл глаза и сказал: "Ты же знаешь, я не умею радоваться, когда что-то происходит внезапно. Сюрпризы не для меня". Ванесса молчала, и это послужило для меня знаком, что хоть в этом она со мной согласна. Честно сказать, это были самые неловкие 20 минут за всё время наших отношений. Ванесса стояла там перед преследователями Кеттов, одетая как модель из модного журнала. Она переводила взгляд с одного на другого, постепенно осознавала всю степень своей ошибки и улыбка исчезла с её лица. Кетт ин пошла в дом, чтобы принести ей выпить. Ханна, она сидела рядом со мной. Воспользовавшись момента, чтобы Тайком отпить глоток пива из чужой бутылки, мистер Гейн устроил целое шоу. Он подставил Ванессе кресло и старательно стряхивал невидимую пыль с подушек. Я бы сказал преувеличенно подобострастно, как будто от таких гостей здесь никогда не видели. И всё это время Ланс отпускал шуточки в мой адрес, мол, я тёмная лошадка. Он так долго давил на эту педаль, что под конец я увидел, как Ванесса дрогнула. Она начала просчитывать, насколько для меня были важны наши отношения, пока я был в Австралии. Ализа сидела с другого бока от меня, её лицо превратилось в японскую маску, а глаза бесстрастно оценивали это неожиданное явление. Мне хотелось отвести её в сторону и всё объяснить, но это было нереально. Посидев за столом ещё 10 минут и вежливо, но холодно представившись, она пожала Ваннессе руку, извинилась перед всеми и сказала, что ей хань не пора идти. потому что Хане надо готовиться к школе. Я ощущал ее присутствие в другом конце коридора, как радиоактивное вещество. А спустя несколько часов начал из-за этого испытывать что-то похожее на обиду и чувство вины. Появление Ванессы в моем номере все изменило. Я привык к аскетичной обстановке. Отсутствие обычных для дома атрибутов дарило мне легкость и ощущение свободы. И вот появилась Ванесса с ее чемоданами одного цвета, бесконечными туфлями и шеренгами кремов и масел, Даже само ее присутствие нарушало баланс вещей. Это напоминало мне о жизни в Лондоне, и я стал задаваться вопросом о том, был ли я там так счастлив. Мне казалось низким даже думать об этом. Я повернулся на бок и положил руку на живот Ванесси. На ней было что-то из гладкого шелка. «Послушай», — сказал я как можно убедительнее. «Просто мне было не очень легко общаться с ними. И они не знают о наших планах. А твое появление все немного усложняет». Кажется, тебя зацепило? Здесь не атмосфера, заметила Нес. Я лежал очень тихо и пытался осмыслить её слова. Потом она снова заговорила. Я думаю, это очень маленькое место, и просто невозможно от избежать. Я имею в виду знакомство с людьми. Это не Я запнулся. Не средний статистический отель в нашем понимании. Я догадалась. Это скорее семейный отель. Мне показалось, они очень милые люди. Так и есть, это сильно отличается от того, к чему я привык, к чему мы привыкли. Я был рад, что Ванесса не видит моего лица. Кажется, ты чувствуешь себя здесь как дома. Ванесса пошевелилась, и кровать скрипнула. Было действительно очень необычно видеть себя среди этих людей, в джинсах и рыбацкой куртке или как-то она называется. Я почувствовал себя чужой, даже для тебя. Ванна сосел на кровать, и получилось, что она сидела спиной ко мне. В темноте я видел только её силуэт. Волосы у неё спутались после того, как она лежала на спине. И мне вдруг захотелось её приласкать. Я нечасто видел Ваннесу со спутанными волосами. "Без тебя было так непривычно", сказала она. Я снова откинулся на подушке. Если бы не этот несчастный случай с твоим отцом, я бы сюда не поехал. Прошло всего три с половиной недели, а, кажется, несколько лет. Я видела, что она склонила голову на бок. Я думала, ты будешь звонить чаще. Когда здесь ночь, там день, ты же знаешь. Ты мог бы звонить мне в любое время суток. Воздух стал сладким от ее духов, раньше он был соленым. Это бизнес, Несс, ты знаешь, как это бывает, ты знаешь, какой я. Знаю, извини, не понимаю, что со мной такое, просто чувствую себя немного... «Это все смена часовых поясов», — пояснил я. Мне стало не по себе от ее слов. Ванесса всегда имела обо всем четкое представление. Это качество мне нравилось в ней больше всего. Я после приезда тоже странно себя чувствовал. Думать о том, что я причина ее состояния, мне совсем не хотелось. Я никогда не ощущал себя ответственным за счастье Ванессы. И мне не нравилось думать, что она зависит от меня в большей степени, чем казалось раньше. Я потянулся к Ванессе, чтобы уложить ее обратно. Я показала, что если мы займёмся любовью, это странное ощущение отчуждённости исчезнет. Но Ванесса плавно уклонилась, встала с кровати и подошла к окну. Нори волшебно мерцала, а огни стоящих вдали кораблей по чёрной воде к берегу бежали светящиеся дорожки, а тёмные холмы вокруг залива словно скрывали какие-то тайны. Здесь чудесно. Негромко произнесла Ванесса. Как ты и говорил? Ты-то чудесный. Это было похоже на кадры из фильма. Целая женщина в лунном свете. Изгибы её тела смутно прорисовываются сквозь тонкую ткань. Всё хорошо, сказал я себе. Если я могу это к ней испытывать, значит, всё хорошо. Всё остальное случайное отклонение от нормы. Она соповернулась. Я смотрел на её профиль. Эта женщина будет моей женой. Пообещал я себе. Эту женщину я буду любить до конца своих дней. Несса посмотрела на меня, и у меня вдруг появилась надежда, что у нас все будет прекрасно. «Итак, насколько мы близки к получению разрешения на планировочные работы?» Спросила она. Как я уже говорил в Анессе, с планом застройки были некоторые трудности. Накануне днем я несколько часов провел в городском отделе планирования, заполнил множество форм, которые нужно было заполнить, и встретился с соответствующим количеством чиновников. За три прошедшие недели я добрался до мистера Рейли, который занимал высшую ступеньку на лестнице планирования. Он мне понравился, высокий, веснушечный, по его лицу было видно, что он отлично разбирается во всех аспектах моего дела. Я начал издалека. До начала прояснил, что мы, если он сочтет это необходимым, будем рады внести поправки в наш план. Я сознательно ему уступал, так как не хотел, чтобы он видел в нас иностранный капитал, который стремится эксплуатировать это место. Хотя я полагаю, так оно и было. В какой-то степени мой подход сработал. После нескольких встреч Рейли сказал, что ему нравится дизайн проекта, нравится увеличение количества рабочих мест. Рейли также понравились прямые выгоды для местных магазинов и торговцев. А я, например, к других австралийских курортов подчеркнул положительное влияние подобных проектов на местную экономику. Архитектурное решение гармонировало с окружающей средой. Материалы будут использоваться местные. Туристический офис проект одобрил. Я начал работать над сайтом проекта, чтобы местные жители могли детально с ним ознакомиться, задать интересующих вопросы и при желании подумать о перспективе новой работы. На это Рейли приподнял одну бровь, как бы давая понять, что я забегаю вперед. А не нравилось Рейли то, чего я боялся, возможное воздействие проекта на окружающую среду. И дело было не только в шуме и разрушении их почвы, в котором приводят строительные работы. тем более в непосредственной близости от национальных парков. Люди в Silver Bay очень серьёзно относились к защите залива. Рейли рассказал мне, что предыдущая попытка открыть в соседнем заливе жемчужную ферму была встречена такими протестами, что проект пришлось закрыть. Разница между нашими проектами в том, что мы предлагаем местной общине более существенные преимущества, ответил я. Мистер Элли был не дурак. Да, но до определённой степени, сказал он. Мы уже сталкивались с подобными вещами, так что не говорите мне, что вы собираетесь инвестировать полученные прибыли в развитие Silver Bay. Проект поддерживает венчурные капиталисты. Британские венчурные капиталисты. Они же захотят пощупать прибыль, верно? Вы окажетесь в руках акционеров, а эти ребята они из социальных служб. Я показал на свои бумаги. Мистер Рэлл, Вы не хуже меня знаете, что прогресс не остановить. Это лучший район австралийского побережья, идеальное место для семейного отдыха, для семейного отдыха австралийцев. Всё, что мы хотим сделать это создать для их отдыха максимальное удобство. Рэлев вздохнул и сложил ладони домиком, а потом указал на документ. Майк, я могу называть вас Майк. Вы должны понять, что за последние 2 года здесь всё очень изменилось. Да, предлагаемый вами проект по многим пунктам может рассматриваться как приемлемый. Но теперь мы вынуждены считаться и с другими факторами. Например, как вы собираетесь минимизировать воздействие на окружающую среду? Вы так и не дали мне убедительного ответа на этот вопрос. Мы здесь всё отчётливее понимаем, какую роль это место играет для популяции китов и дельфинов. Люди не хотят соглашаться на то, что может им навредить. Если смотреть на это только с экономической точки зрения, киты и дельфины сами являются местной достопримечательностью. «Мы не жемчужная фабрика, мы не займем большой кусок побережья», – возразил я. «И все же часть побережья вы сделаете непригодной. Но место останется туристическим, ничего масштабного или сомнительного. В том-то и дело, такие туристы нам не нужны, во всяком случае не в Сильвербей. Они могут плавать и выходить в море на Динге, но водные велосипеды, мотоциклы и лыжи – все это производит больше шума и захватывает большую площадь залива. Мистер Рэли, вы как и я знаете, что застройка подобного места дело времени. Если не мы, этим займётся какая-нибудь другая корпорация. Рэли положил ручку на стол и посмотрел на меня. В его взгляде читалось воинственность и симпатия одновременно. Послушай, парень, мы все здесь только за развитие, за всё, что пойдёт на пользу местному сообществу. Мы понимаем, что нам необходимы новые рабочие места и модернизация инфраструктуры, но морская фауна и дикая природа для нас стоят не на втором месте. Мы не Европа, где сначала строят, а потом начинают беспокоиться по поводу экологии. Для нас это вещи нераздельные. И пока вы не решите вопрос сохранности окружающей среды, наш город вас не примет. Отлично, мистер Рейли, сказал я и сложил свои бумаги в стопку. Очень похвально. Я бы безоговорочно принял ваши аргументы, если бы на этой неделе не стал свидетелем того, как туристы с дисколодки чуть не до полусмерти запугали двух китов. И эту часть залива никто и не думал патрулировать. Вы правы, когда говорите, что предлагаемый мной проект может нанести вред, но к и там уже грозит реальная угроза, и она серьёзнее любого аспекта нашего предложения. И насколько я понимаю, никто не предпринимает попыток помешать этому. Мы предлагаем ограниченную застройку. Мы за сотрудничество и будем делать всё от нас зависящее, чтобы у вас не возникли проблемы с экологией. Мы готовы консультироваться с экспертами в этой области. Если понадобится готово на лицензирование. Но не надо мне говорить, что ваш район Обрастовы в смысле отношений к окружающей среде, потому что я видел выбросившегося на берег кита и видел то, что его к этому подтолкнуло. Я выходил в море наблюдать за китами. И мне неприятно говорить, но это и есть вторжение в залив. Вы не можете утверждать это наверняка. А вы не можете утверждать наверняка, что несколько туристов на водных лыжах помешают миграции китов, которые проходят здесь веками. Здесь должна быть какая-то логика. Я рассмотрю этот вопрос с коллегами, сказал Рэли. Но вы только не удивляйтесь, если дело дойдёт до открытого разбирательства. Уже пошли слухи по поводу ваших планов, и некоторые проявляют беспокойство. Я приехал в гостиницу в плохом настроении и позвонил Денису, прикинув, что из-за разницы во времени он уже давно спит, и даже испытал нечто похожее на злорадство. Кратко обрисовав встречу с Рэли, Я был разочарован, потому что Денис без особых усилий перескочил из глубокого сна в активное состояние. Можно было подумать, что он и вовсе не работает над проектом. Это не просто Денис. Я не стану притворяться, будто это не так. Но у меня есть альтернативное предложение. Что если если мы закроем тему водного спорта и сделаем акцент на спа? Это реально сделаем курорт в стиле вок для селебрити. Но водный спорт уникальное торговое предложение. зло пролайл Денис. Именно это вызвало интерес венчурных капиталистов. Спорт и поддержание физического здоровья. Имеется в виду всё, что касается тела. Цель и мужчины и женщины. Лакшери досуг. Опять чертовщина по поводу китов. Что они говорят? Они ничего не говорят, они пока не в курсе. Дьявол, так в чём тогда твоя проблема? Я хочу, чтобы это работало на всех уровнях. Не говори ерунду. Денис, нам будет легче работать с плановиками, если мы устраним угрозы окружающей среде. Нам будет гораздо легче работать с плановиками. Если ты будешь грамотно выполнять свою работу и сделаешь упор на то, какие фантастические перспективы открывает наш проект для депрессивного района. Дави на то, какие деньги он им принесёт. Дело не в деньгах. Дело всегда в деньгах. Хорошо, просто когда оказываешься здесь, начинаешь понимать, насколько это Я провёл рукой по волосам. Насколько важны киты. Денис выдержал паузу и повторил. Насколько важны киты. Я сделал глубокий вдох. Майк, я совсем не это ожидал от тебя услышать. Я не для этого тебя продвигал. Мая, задница застряла в Англии. Я жду новости о проекте постройки лакшери-отеля на 130 миллионов фунтов. А ты в Австралии уже 3 недели и всё ещё не получил разрешения на планировочные работы. Слушай внимательно, нам надо получить это разрешение как можно быстрее. Мы должны начать строительство в ближайшие месяцы. Так что поговори со своими дружками, любителями китов, и спой китовую песенку. Подбрось этому Рейли деньжат или достань его фото с литовской стриптизершей на коленях. Делай, что хочешь, но через сорок восемь часов мне нужен от тебя конкретный план, который я смогу в понедельник представить ребятам из Вэлланса, понял? Иначе киты будут твоей последней проблемой. Дэнни судорожно втянул в себя воздух. Я был рад, что нас разделяют тысячи миль. Слушай, ты хотел стать партнером. «Докажи, что тебе это по плечу. Иначе, хоть я и люблю тебя как сына, на твоей заднице появится отпечаток моего башмака, образно говоря. И на всех твоих перспективах тоже. Ты понял меня?» Да, и с ней он выразиться и не мог. Я сел в кресло, закрыл глаза и подумал обо всем, над чем работал в последние годы. И о том, чего ждал от будущего. Потом вспомнил, о чем мне рассказывала Ханна. О школьном автобусе и передвижной библиотеке. «Прошу». сказал я. Есть единственный реальный способ решить эту проблему. Помнишь, я упоминал о том, что называется S94. Мистер Рейли объяснил мне, как это работает. За каждый туристический проект в районе Silver Bay городской совет ожидает получить от девелоперов взнос в 50% на развитие местных служб: дороги, автостоянки, места отдыха и развлечений, пожаротушение, экстренные службы и тому подобное. Я с этим уже сталкивался при работе над другими проектами. Всегда есть пункт, как в случае с Silver Bay, который допускает отказ от проекта, если он не предусматривает достойную выгоду для местного сообщества. Я использовал это в своих исследованиях. Дэнис тоже это знал, но намекал на то, что дело можно подмазать и компании получили выгодные контракты на строительство. Есть много способов для достижения своей цели, любил говорить он, похлопывая в ладоши. И ещё. Каждый имеет свою цену. Документ городского совета был образцом тщательного подхода к делу. В нём учитывались не только демографические прогнозы для данного района, но и стоимость всех условий для благоприятного курортного отдыха. Я всё просеял, просчитал и постарался выделить моменты, которые будут иметь наилучшее влияние на общественность. Продолжающийся рост туристического бизнеса, который охватывает не только территорию города, Но и прибрежные территории приведёт к росту требований к комфортного проживания. Уровень требований варьируется в зависимости от категории курорта и времени пребывания, но существует ещё рост требований от местного населения. Я выпрямился в кресле и задумался, изучая документ S94, я понял, что можно всё повернуть в свою пользу. Если компания предложит сверхтребуемого взноса, например, новую библиотеку для школы Silver Bay, или новый школьный автобус, или реконструкция музея китабоев. Во время нашей встречи мистер Рейли сидел с таким лицом, как будто уже слышал всё это раньше. Вероятно, за годы работы в совете он выслушал много предложений, много одобрил и не меньше отклонил. Но Becker Holdings, в отличие от большинства других компаний, не пытается отделаться минимальным взносом при строительстве курорта, наоборот, мы собирались стать образцово ответственным застройщиком. Becker Holdings подходит к делу творчески. Мы предложили сверх того, что требовалось, а это было щедро с нашей стороны, и мы могли использовать этот подход в наших следующих проектах. Должен сказать, что расчеты местного самоуправления не самое захватывающее чтиво, но в тот день до прихода Ханны я увлекся им настолько, насколько это вообще было возможно. Ванесса проспала до 11 утра следующего дня. Когда рассвело, я лежал рядом с ней, рассматривал ее лицо, Смотрел, как она шевелится под простыней. В итоге в голове у меня все так запуталось, что я решил потихонечку вылезти из постели. Ближе к восьми я, крадучись, спустился вниз и вышел на пробежку. Пять миль туда и обратно по прибрежной дороге. Я наслаждался холодным сырым воздухом, тишиной и одиночеством, которое только пробежкой может подарить. Я бегал дольше и выкладывался больше, чем обычно. Даже скинул куртку... Но ничего стало усталости. Мне была необходима серьёзная физическая нагрузка и время подумать. Пока я бежал по грунтовой дорожке, которая отделяла главную дорогу от пляжа, я рисовал в своём воображении новый отель, дешёвое жильё для персонала. Я обнаружил, что в Австралии такие же проблемы с доступным жильём, как и в Англии. Я думал о том, что возможно, мы откроем магазин и кафе, связанные с тематикой водного спорта. А если прибыль будет существенной, Сможем даже построить медицинский центр. На обратном пути я старался не смотреть на отель. Именно он, если застройка пойдет успешно, в лучшем случае придет в упадок, а в худшем просто перестанет существовать. Дважды мне попадались люди, которых я уже узнавал в лицо. Хозяева, выгуливающие своих собак. А рыбаки махали мне рукой, я отвечал им и думал о том, как они отнесутся к моему плану. Для них я не был чужаком из Англии, рыбой, выброшенной на берег. возможным женихом или человеком, который уводит чужих женщин. Позже, просматривая список запланированных звонков Деннису, финансовый департамент и мистеру Рейли о новой встрече, я снова вспомнил об этих людях, которые приветственно махали мне рукой, и подумал, к кому же, черт возьми, они махали. Во время этой пробежки я сделал открытие. Несколько месяцев я был одержим этим проектом и думал только о том, как его исполнение скажется на моей карьере. Теперь передо мной стал вопрос его стоимости во всех смыслах. И я понял, что деньги и амбиции отошли на второй план. Передо мной стояла более сложная задача – найти компромисс. Я хотел, чтобы Кэтлин и Лиза в результате были бы так же счастливы, как венчурные капиталисты с каменными глазами. Хотел, чтобы проект не повлиял на жизнь китов и дельфинов, ну или, по крайней мере, чтобы они могли жить, как любые другие животные, живущие в непосредственной близости от человека. Я еще не решил эту задачу, но у меня были идеи о заповедных зонах и мемориальных музеях, и я чувствовал, что могу за что-то ухватиться. В отель я вернулся в половине девятого, мокрый от пота, уставший до отупения. Я лишь надеялся, что смогу позавтракать в одиночестве. Стыдно признаться, но я подгадал возвращение ко времени, когда Лиза повезет Ханну в школу. Так у меня было больше шансов вернуться в пустой дом. Не вышло. В кухне за столом сидела Кэтлин. Седые волосы она собрала в хвост, а её тёмно-синий свитер служил сигналом о наступлении зимы. Кэтлин уже давно позавтракала. Она приготовила для меня хлопья и кофе. Рядом демонстративно поставила второй прибор. Когда я садился за стол, она, не опуская газету, сухо заметила: "Держал рот на замке". Не мог же я и сказать, что просто забыл.